Глава 43. Джулиан оказался прав. Через три дня ему позвонила журналистка «Нью-Йорк Таймс», пулицеровский лауреат Сьюзен Криттенден. «Кто-то вышел с ней на прямой контакт», — пересказывал разговор Джулиан. Имя своего источника она не назвала, но сказала, что этот человек хорошо знает все, что происходит на базе. Некогда, десятка-два лет назад, она составила досье на Откинса. А сейчас она читает книгу Джорджа и хочет поговорить с нами, со мною, Джорджем и, как она выразилась, больничным хирургом. Ее источник сказал ей, что мы ведем научные исследования в области смерти. — Но ведь мы... — начал было Джордж. — Да, это отнюдь не главное направление нашего исследования, — перебил его Джулиан. Но формулировка для сотворения Вселенных имманентно главенства наблюдателя слишком уж мудреная. А смерть понятие вполне вещественная и куда понятнее народу. Я не стану с ней разговаривать, сказала Кару. Конечно, говорить с нею буду только я. Вся информация пойдет через меня, и я твердо намерен выяснить, кто из наших сотрудников снабдил информацией Сьюзен Критенден. Его красивое лицо исказило такая же гримаса, как и в тот час, когда он узнал об исчезновении Бена Кларби, вскоре приведшем того к гибели. — Если она докопается до того сайта в теневом интернете, — медленно сказал Тревор, — она опытный и уважаемый журналист. У нее вполне могут быть источники и ФБР. — Да, — согласился Джулиан. Я хотел обнародовать нашу историю так, чтобы она шла под нашим контролем, когда мы были бы готовы к этому. И, конечно, не таким образом. Статья в «Таймс» появилась уже через неделю. Джулиан и Билл Хаггерти предупредили Сьюзен Криттенден, что упоминание об альтернативном хаосе повредит расследованию, которое ведет ФБР. Журналистка умело обошла препятствия, допустив или организовав утечку части своих материалов на телевидении, что позволило Таймс опубликовать гораздо более полную печатную версию под предлогом того, что история уже стала достоянием общественности. Научное, в кавычках, учреждение на кайманах имплантирует компьютерные чипы в человеческие мозги. Покойный Нобелевский лауреат начал необычайный эксперимент Сьюзан Криттенден. На тропическом острове Кайман-Брак, популярного у туристов архипелага Карибского бассейна, находится учреждение, основанное недавно умершим Нобелевским лауреатом Сэмюэлем Луисом Уоткинсом и укомплектованное причудливой компанией из специалистов по программному обеспечению, врачей и физиков. Это учреждение предназначено для людей, желающих, чтобы им вскрыли черепа и имплантировали в мозг заранее запрограммированные постоянные компьютерные чипы. От чипов к разъему на темени каждого участника эксперимента идут провода. Когда терминал не используется, он закрыт крошечной титановой крышкой. При использовании провода напрямую соединяют мозг испытуемого с банком компьютеров. Но зачем вообще понадобился этот эксперимент с превращением людей в киборгов из научно-фантастического романа? И почему хоть кто-то может захотеть принять участие в этом эксперименте? Дело в том, что начал эту работу не Откинс, прославленный создатель молекулы, из которой возник потом Ачино, самый популярный в мире антивирусный препарат. Главную роль тут сыграл старый друг Уоткинса, с которым они вместе учились в Оксфордском университете. 76-летний Джордж Дж. Вейгерт, выдающийся физик, опубликовавший множество исследований в ведущих научных журналах, создал теорию под названием «Главенство наблюдателя». Это же название носит его книга, буквально на днях увидевшая свет в авторитетном научном издательстве. Эта книга вызвала удивление многих представителей научного сообщества. Суть биоцентрической теории Вейгерта заключается в том, что с его точки зрения не материя и эволюция порождают сознание, а все происходит как раз наоборот. Сознание породило и материю, и время. Ничего, ни Земли, ни галактики, ни вашей кухни, ни даже вашего мозга, Не существовало до того, как было создано человеческим сознанием. Хорошо написанная и полная ссылок на общепризнанные научные положения, книга Вейгерта объясняет это в больших, хотя и эзотерических подробностях. Но и это еще не все. В конце концов, Уоткинс и Вейгерт объединили усилия с 38-летним Джулианом Дейм считавшимся тогда восходящей звездой в технологическом мире Кремниевой долины. Втроем они организовали секретный научный центр на Кайман-Браке и запустили свой проект. По словам человека, которому был имплантирован один из их чипов, им удалось создать программное обеспечение, которое позволяет подключать имплантируемого к программе активирующий алгоритмы альтернативной вселенной в мозге. После этого человек может посетить, не просто увидеть, а на самом деле посетить, альтернативные вселенные, в которых все сложилось иначе, чем в той вселенной, где обитаем все мы. Скажем, там можно быть здоровым, если заболеешь здесь, сказал один из обладателей имплантов. Там можно встретить людей, которые здесь умерли. Можно посетить мир, который похож на этот, но добрее или красивее. И это не мечты, а реальность. Нет никаких сомнений в том, что мой собеседник верит во все это. Как, по-видимому, и еще примерно две дюжины людей, которым на данный момент имплантированы компьютерные чипы. Очень продвинутое программное обеспечение для восстановления изображений даже записывает то, что происходит в мозгу, пока субъект находится вдали от этого мира. «Можно не только вернуться в другую Вселенную», — сказал участник эксперимента, — «но и снова и снова просматривать свою запись». Как сообщили вашему корреспонденту, чипы в мозг имплантируют лицензированные хирурги. Таймс пока что не знает их имен. По данным источника, ни один из подопытных ничего не платил за операцию, компьютерный чип или использование цифрового оборудования. Все необходимые разрешения для научно-исследовательского объекта находятся в распоряжении правительства Кайман-Брака. Организация платит необходимые налоги. Каймановы острова, давно известные как рай с очень мягкими правилами в области финансов, медицинских исследований и визовых требований для тех, у кого достаточно денег, чтобы обосноваться там, не высказали никаких возражений или, возможно, не знают о том, что делается в этом обнесенном стеной комплексе построек. Зато определенно знает кое-кто другой. Кровопролитие и убийство в альтернативной вселенной В настоящее время ФБР проводит расследование в отношении сайта теневого интернета, который также обещает путешествия в альтернативные вселенные. Сайт известен под разными названиями, и его нелегко найти, не имея доступа к кодовым словам. Таймс удалось узнать только то, что он предлагает за солидную плату имплантировать желающим компьютерные чипы аналогичные или, возможно, идентичные тем, которые используются на Кайман-браке. Предполагается, что программное обеспечение было украдено с первоначального объекта кем-то, знакомым с ним. Нелегальный веб-сайт позволяет своим носителям имплантов, вооруженных оружием, созданным их сознанием, входить в другую вселенную и убивать, калечить или мучить без последствий для имплантируемого после того, как он вернется сюда. Расстреляйте школьников, возглавьте концентрационный лагерь, пытайте врагов. Если Центр на Кайман-Браке утверждает, что расширяет мир с помощью галлюцинаций, дарующих благо тем, кто питает надежды, То сайт из темного интернета эксплуатирует помыслы тех, кто желает худшего, на что способно человечество. Но реально ли хоть что-нибудь из этого? Или экспериментаторы, сознательно или искренне заблуждаясь, торгуют высокотехнологичным шарлатанским зельем. Реакции на книгу Вейгерта были самыми разными. «Выдающийся профессор Ельского университета Томас Донован, удостоенный Нобелевской премии за исследования в области гравитационных волн, вчера заявил газете «Таймс»… К воротам базы начали прибывать репортеры и телевизионные группы. «Никто и ни под каким видом не должен разговаривать со СМИ», — сказал Джулиан. «Вообще никто не должен покидать территорию базы и разговаривать с кем бы то ни было». Камила, проинструктируйте своих медсестер и санитаров. Джеймс, отправьте домой всех, кто не живет в первом крыле, и всех, кто живет здесь, но не хочет или не может оставаться внутри в течение нескольких дней. Скажите им, чтобы они ни с кем не говорили о том, что они здесь видели или слышали. Ни с кем, даже с членами семьи. Если считаете, что нужны угрозы, угрожайте. Джулиан. Нельзя угрожать людям, сказала Кару. Вы только усугубите ситуацию. Он сердито взглянул на нее. Усугублю, говорите. И как вы себе это представляете, Кару? Мы заняты действительно хорошим делом, новаторским, даже революционным, которое может принести надежду и понимание чертовому миру. И теперь это дело будет подано в виде какой-то сенсационной духовной внетелесной астральной проекции в сочетании с лужами запекшейся крови. Мы ведь планировали, что наша работа сначала получит одобрение научного сообщества, а уже потом оно, покоренное чистой, неопровержимой логикой, поможет с должными реверансами донести ее до популярной прессы. Таким видел развитие событий Сэм а вовсе не таким, как вышло сейчас. «Это мы выдержим», — тихо сказал Тревор. «Сможем ли?» — подумала Каро. «А что, если не сможем?» «Джулиан, вам необходимо нанять еще одного юриста, помимо Билла Хагерти, специалиста по дефамации и фирму по связи с общественностью». «Уже есть», — сказал Джулиан. «Фирма, специализирующаяся на разгребании серьезных неприятностей у фирм на всех платформах, хоть онлайновых, хоть в реале. Их люди будут входить на базу и выходить наружу, но я, опять же, не хочу, чтобы с ними разговаривал кто-то, кроме меня». Это условие вполне удовлетворило Кару. Она лишь подумала, насколько другой казалась бы ее жизнь, если бы у нее нашлись деньги, чтобы нанять пиарщика, который защитил бы ее от бури, поднятой в соцсетях, после того, как она обвинила Пола Беккера в сексуальном домогательстве. Иная ветвь совсем другой вселенной. «Почему ты думаешь, что проект устоит перед всей этой грязной шумихой?» — спросила Каро, лежа рядом с Тревором на его кровати и закинув на него голую ногу. «Потому что правда победит. Рано или поздно». Она приподнялась на локти и заглянула ему в лицо. «Ты действительно веришь в это?» «Да. Но только если люди по-настоящему воюют за правду. Не сомневаюсь, что Джулиан будет сражаться изо всех сил. А ведь у него есть и деньги, и связи, и неопровержимая научная база, и врожденная звериная хитрость. В этом она тоже не сомневалась» и спросила о другом. «Треф, а кто, по твоему мнению, слил всю эту историю двоим репортерам?» «Не знаю. Зато я знаю, кто больше всего расстроен происходящим, и это не Джулиан. Это Джордж. Я вчера долго разговаривала с ним», — сказала Каро. «Он совершенно удручен». Вейгерт ничего не понимал. Все шло совсем не так, как он предвидел. Его теория, его драгоценное открытие и его практическое применение, разработанное Джулианом, предназначались для добра. Конечно, теория описывает мир таким, каков он есть на самом деле, но она ведь обладает силой переделать мир. Она возвращает человечество в центр реальности, потому что именно жизнь, мы, создает реальность. Она устраняет барьеры между человеком и природой. Она, безусловно, должна побудить человека заботиться об окружающей среде, потому что окружающая среда — это вы. Нельзя же воевать с самим собой. Он представлял себе мир, в котором люди, начав постигать истину Вселенной, сосредоточенной на сознании, придут к пониманию того, что другие люди тоже тесно связаны с ними тогда они станут добрее друг другу. Все люди действительно станут братьями, потому что всех их объединяет сознание, которое формирует мир. И смерть. Смерть тоже больше не будет беспокоить человеческий разум, окутывая его пеленой страха. Вейгерт разговаривал с Роуз. Элен Кемп играла со своим умершим ребенком. Сознание, не будучи материальным, не может умереть вполне возможно, что Сэм, если его тело умерло во время сеанса, что Джулиан продолжал отрицать, оказался в состоянии, являвшемся суперпозицией всех возможных миров, всех возможных восприятий. В таком случае его сознание сколлапсировалось в единственное точное осознание, случившееся во время того сеанса. Конечно, твердо установить это не удастся, потому что никоим образом нельзя установить связь между ветвями. Но такое могло случиться. А потом эта журналистка, это Сьюзан Критенден, она читала его книгу, как написала в своей статье в «Таймс», умышленно исказила его слова. Почему она не могла увидеть всего хорошего, что может принести объяснение мира, ориентированное на сознание? Он не понимал, как явно умная женщина может быть такой слепой. Как она могла написать такое? Роуз, что мне делать? Ничего, милый. Просто смотри и жди, что будет дальше. Нет, общения с Роуз в собственной голове ему не хватало. Он хотел поговорить с настоящей Роуз, обнять ее вдохнуть запах ее волос, пахнущих ванилью и розой. У Вейгерта не был запланирован сеанс, но он попросит техника подключить его и контролировать ход событий. Если потребуется, он заставит молодого техника это сделать. В конце концов, он автор главенства наблюдателя. Его книга перестраивает рамки современной физики, и он хочет увидеть свою жену.